Изначально я глежу. Изведенное пророчество Анатолия Наймана сбывалось. Я становился прогрессивным молодым автором. То есть меня не печатали. Всё, что я писал, было одобрено на уровне рядовых журнальных сотрудников. Затем невидимые инстанции тормозили мои рукописи. Кто управляет литературой? Итак, и не разобрался. Сола на Андервуде. Вера Панова рассказывала: однажды ей довелось быть на приёме в Кремле. Выступал Никита Хрущёв. Он как следует выпил и поэтому говорил долго. В частности, он сказал: "У дочери товарища Полянского была недавно свадьба.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 Заспорили, кто из них более одинок. Конецкий и Базунов чуть не подрались. Заспорили, кто из них опаснее болен. Шигашев и Горбовский вообще прекратили здороваться. Заспорили, кто из них менее нормальный. "Да чего же ты стал нормальный?" укорял приятели Шигашев. "Я-то не нормальный!" защищался Горбовский. "Абсолютно не нормальный!" У меня есть справка из психоневрологического диспансера. А вот ты не знаю, не знаю. Стражайшая установка на гениальность мешала овладению ремеслом в избевалы из будничной житейской колии. Можно быть рядовым инженером. Рядовых изгоев не существует. Сама их чужеродность залог величия.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 А теперь скажите, мог ли я не дать ему по физйономии? Ну, и конечно же, здесь царил вечный спутник российского литератора алкоголь. Пили много без разбора до самозабвения и глюцинаций. Сола на Ундервуде. Однажды после жуткого запоя Вольф и Капелян уехали на дачу. Так сказать, На лоно природы наконец вышли из электрички. Капелян, указывая пальцем, дико закричал: "Смотри, смотри! Живая птица!" Вы не оказался чрезвычайно к этому делу предрасположен. Алкоголь на время примирял меня с действительностью. Солнo на Андервуде. Однажды меня приняли за Достоевского. Это было так. Я выпил лишнего, сел в автобус, отправился по делам. Рядом оказалась девушка, и я заговорил с ней, просто чтобы не уснуть. Автобус шёл мимо ресторана Приморский, когда-то он назывался Чванова. И я, слегка кочнувшись, произнёс: Обратите внимание. Любимый ресторан Достоевского. Девушка отодвинулась, говорит: "А ну и видно, молодой человек. Пьяный холоденка шумел. Ну и жук этот Фолкнер, украл поскудо мой сюжет". Относился я к товарищам сложно, любил их, жалел. Издевался, конечно, над многими.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 Горбовский, многодетный отец, рассказывал: "Иду вечером домой, смотрю, в грязи играют дети. Присмотрелся. Май Инго Петкевич как-то раз говорит мне: "Когда мы были едва знакомы, я подозревала, что ты агент госбезопасности". "Ну почему?" спросил я. "Да как тебе сказать? Явишься, займёшь пятёрку в своё время надашь". Странно, думаю. Не иначе как подослали. Поэт Ахаткин надумал жениться, затем невесту выгнал. Мотивы. Она, понимаешь, медленно ходит, а главное, ежедневно жрёт